Скорее час прошёл и прозвонил колокол. Вот и всё. Мини-тест закончен. Фейкниклилан самостоятельно закрылись, взяли перья и снова пошли к высокому дереву. Они забрались на дерево и стали частью его листове. Ветки дерева сильно всколохнулись. Что ж, давайте оголошу результаты тестирования. Мгновенно выставив оценки, сказало с тругим голосом огромное древо. Edge Score 85 баллов по выражению лица царя загробного мира можно было сказать, что примерно этого он и ожидал. Кайерам жеста 81 балл. Альтернативная личность царя проклятий жеста выдохнула с облегчением. Гелисир ДРО 80 баллов. Ха, в этот раз твой балл хуже, чем в прошлый. Раньше у тебя всегда был лучший результат в классе. Надеюсь, ты исправишься. У геляобразное лицо царя Алах надгроби покраснело и искривилось от стыда. Должно быть, его расстроило, что я закончил тест раньше него, и это сбило его настрой. А нас, Well de God, у тебя и замечательная работа. Ты набрал максимум в 100 баллов. Хм, я сомневался только во втором вопросе, но, видимо, угадал. Миша Никрон, у тебя тоже всё выше всяких похвал. Ты набрала максимум в 100 баллов. Миша несколько раз удивлённо моргнула. Саша, экран, ты тоже получаешь 100 баллов. Саша улыбнулась так, будто в этом нет ничего удивительного. Элеонора Бьянка 127 баллов. Вау! Какова какие ещё к чёрту 127? Поочерёдно воскликнули Элеонора, Саша и наконец Гелисирис. Эм, а как я могла получить 27, если максимальный балл 100? Удивившись произошедшему, спросила Элеонора. Аззайся Бьянка 150 баллов. Великолепно. Впервые в жизни получила оценку выше максимальной. Затем огромное древо неоноглосило результаты рея, миссы и девы женского союза поклонников, и у них у всех результат превышал 100 баллов. Ха. А вы, Смадарон, ученики, раз достигли таких высоких результатов за такой короткий промежуток времени. Как обещал, я допускаю вас до участия в испытаниях духов. "Не-не. Ну ну. Что ты совсем не понимаешь, Чамва?" сказал царь Олег Надгробигили Сириус, встав и покачав головой. "Вам мне кажется странным, что они все получили результат в 100 баллов выше. Тут явно не обошлось без какого-то жульничества. Я глаз на них не спускал и могу заверить, что они не жульничали. Брехня! Поразкынте как следует мозгами. Это же полная бессмыслица. Разве максимальный результат не составляет 100 баллов? Это действительно так?" На этой игре результат может превысить 100 баллов, если заработать дополнительные очки. Что-то я не понимаю, о каких вообще дополнительных очках вы говорите? Может, вы сговорились там втайне? Лицо высокого дровосека хмурилось. Бодочаограмным древом образования я бы никогда не пошёл на такое. Раз вы утверждаете, что не было никакого жульничества, покажите мне их работы. Я сам проверю их на обман. Вマネ это просто в голове не укладывается. Ха, ну хорошо. можешь взглянуть на них собственными глазами стоило только ей ненота не сказать как феи книги лелону пали с дерева даже не пытайся царь алахнадгробей мы не жульничали ну и ну неужто этими словами ты прямым текстом сознаёшься в обмане не тебе зачинчику обмана об этом говорить ну впрочем ладно пусть смотри сколько влезет гелисирис разом открыл несколько книг воспользовавшись магией он стал перелистывать страницы двигая пальцем не Гелисирис указал на одну страницу в работе Саши. Э, не-не. Как это понимать? Ответ на 27-й вопрос Лавовый покойник. А тут написано Дидорих. Это ведь два совершенно разных духа. А, но когда я увидел её работу, то посчитал, что такая интерпретация тоже имеет место быть. В жизни бывают вопросы, на которые можно ответить по-разному, и ты находишь на них новые ответы. В этом смысле Дидорих тоже является правильным ответом. Гелеобразное лицо Гелиосириса искривилось, и он указал на работу Элеоноры. "Так, да, можешь объяснить вот это? Пятнадцатый вопрос спрашивает о количестве духов, связанных с рыбалкой, и правильный ответ на него 18, но она написала 21. А, ну если как следует подумать, то есть четыре духа кораблей. Jetslamat, Anoloe, Hilder. Я осознал, что духи кораблей тоже могут считаться связанными с рыбалкой. За сим я начислил ей 20 дополнительных баллов за правильный ответ. И за то, что обратила на это моё внимание. Что за бред? Вы даёте за это дополнительные баллы? А что тут странного? Так, да как вы прокомментируете это? Повысив голос, Гелисирис указал на работу Зесси. На вопросе 79175167 написано: "Не знаю". Вам не кажется странным, что она получила за такую работу 150 баллов? Зесси посмотрела на свою работу и отрицательно покачала головой. Она честно признала, что не знает ответа на эти вопросы. А такое не каждому по силу. Это тоже один из правильных ответов. Я начислил ей дополнительных 50 баллов за честность. Что? Ангелисирис запнулся на полуслове. Должно быть, он осознал, что здесь в самом деле что-то нечистое. Неужто это? Ангелисирис медленно повернулся ко мне. Решил, что мы не получим максимальные баллы лишь потому, что неправильно ответили на вопроса? Ты используешь винус дано не для сражения? сказал царь Алехнад грубей, дрожащим от шока голосом. Не помню, чтобы я говорил мол подобное невозможно. Я использовал магию источника Дельзагейт, чтобы призвать замок владыки демонов в небе под огромным тревом ENUN. Все здесь уже находятся у меня под колпаком под воздействием сокрушителя законов. Его силу я уничтожил принцип того, что мои почтённые могут дать неправильный ответ. Я ведь говорил тебе, что не жульничаю. Я просто уничтожил принцип того, что мы не сможем получить баллы за неправильные ответы. Сокрушитель законов разрубит вас даже если вы уклонитесь от него. А преднем неправильный ответ запросто будет расценен как правильный. Вы даже дополнительные баллы за него получите. Даже пустая работа превратилась бы в стобалльную. Но тут опять впла одна странность. Не помню, чтобы показывал вино сдано царю Алехнадгробий. То же самое было с Джергой. Похоже, кто-то сливает информацию обо мне. На данный момент единственный, кто выжил сокрушительных законов и остался жив это Назгалия и демон в маске, появившийся на турнире демонических мечей. Скорее всего, кто-то из них и сказал о нём царю Алахнотгробий. Чёрта Фладека Демонов со своими грязными трюками. Лицо Гелисириса искривилось от своего тотального унижения. Это кто ещё из нас играет грязно? Как минимум, эта работа подделана. Я поднял белую книгу с экзаменационной работы Зиси. Я твин ле пальцами начал перелистывать страницы одну за другой. Гелисирис взглянул на работу магическими глазами. Не вижу на ней следов обмана, потому что тестёры водоказательства. Я надавил на страницу пальцем и воспользовался заклинанием Rewind, обратив время работы вспять до состояния, в каком она была во время экзамена. После чего первый вопрос, записанный на этой странице, изменился. Хорошенько взгляните и подумайте, какой дух является духом, образовавшимся не из слухов. А первоначально тут было написано: какой дух необразован слухами. При такой подаче совершенно непонятно, как ответить на этот вопрос. И это ужасно. Ответ был переписан. Обертив время в спектре voidom, ответ Зисти, не знаю, превратился в светлячок исцеления Снетер. А! Обрадовалась Зисия. Вернулось как раз то, что я писала. То же самое произошло и с остальными вопросами и ответами на них. Какие-то вопросы стали такими, что на них невозможно ответить правильно, или же правильные ответы были фальсифицированы. Гелисирис сделал шаг назад, надража как осиновый лист в смятении. Пора бы тебя заменить, воду в голове на что-то посвежее, а то похоже, у тебя в ней ничего, кроме гнилых помослов не осталось.